Глава 5, часть 2. Привет, подруга. Что застыла? Иди к нам, знакомиться, щебечет одна из сокамерниц. Здравствуйте, не смело бормочу я. И до меня доходит, что теперь это моя новая семья, с членами которой мне жить 2 месяца. Иду к свободному спальному месту. Можно я займу эту койку? Одна из новых подруг кивает. Наверное, она старшая. Вздыхаю, тяжело брякаюсь на нижнюю шконку. Я Катя, произносит та, что разрешила занять койку. Злата, Чайкина. По какой статье? Сознанием дела цедит худощавая, коротко стриженная. Молчу, не знаю по какой статье. За что загребли спрашиваю? Усмехается она. Ни за что, просто так. Выпаливую и в сердцах, всплескивая руками. Женщины дружно ухмыляются. Мы все тут ни за что. Меня майор обвинил в похищении дочери Алионы, а я нашла ее в кустах, привела к себе, накормить, обогреть, просто не успела позвонить в полицию. Раздается потрясенный свист. Кудряшка, за что майор на тебя такую паганную статью вешает? Насолила ему где-то? Милашка, ты такая хорошенькая, может, отказала мужику, вот он и отомстил? Встряла в разговор одна из сокамерниц. Я этого майора в первый раз в жизни вижу, отнекиваюсь испуганно. Вывод. Катя грозит пальчиком. Чужой ребёнок не собачка, нельзя тащить к себе в дом. Да я только крабиками хотела её накормить. Наташенька очень их любит. Катя цыкает на расшумевшихся подруг. Они замолкают. Раздумываю, следует ли рассказывать всё. Я ведь их совсем не знаю. А дело моё до сих пор не закрыто. Наташа, это кто? Сестра младшая. Она сейчас уже выросла, уехала в другую страну. Больше вопросов ко мне нет. С облегчением вздыхаю, когда от меня отстают. А то я чуть не проболталась. Сажусь на кровать по-турецки, смотрю на решётчатое окно и думаю: зачем сосед и чернявая малолетка оклеветали меня? Чудовищная бессовестная ложь. Понятно, что у каждого была веская причина, но какая? Как же низко, подло, жестоко играть чужой жизнью? О чем думал этот психону тый старик, соди чалый собакой? А эта девочка, только начинающая жизнь, не укладывается в голове за гранью моего понимания. Сцены допроса крутятся в мозгу, а перед глазами стоят холодные, голубые глаза Димы Дудальского. В его глазах ненависть, мгла, шторм. Он упрекает меня, обвиняя в том, чего я не совершала. Судья под давлением майора выносит приговор: 2 месяца лишения свободы. За что? Я ни в чём не виновата. Кусаю губы, истерично пытаюсь вытянуть кудряшку пальцами, но она пружинит и вырывается из рук. Чёртовы кудри. такие же, как у моей Наташки. Когда доченька была жива, я выпрямляла свои волосы и осветляла их. А после последние 2 года вернулась к натуральным волосам. Зачем хочу смотреть в зеркало, видеть рыжие кудри, чтобы не забывать, когда острая боль пронзает мою душу, когда сердце и память помнят. Только в эти минуты я чувствую, что живу и не ощущаю за это вину. В 10:00 вечера объявляют отбой. Ложимся спать. За день умаилась, моментально засыпаю. Просыпаюсь утром по звонку, умываюсь. Смотрю в решётчатое окно. Оно как ниточка связывает меня с волей и жизнью. Завтрак. Разносится громогласный голос по коридору. В камере оживление. Через окошко, прорезанное в двери, нам подают тарелки с кашей, кружки с какао. Хлеб с маслом и сыром. Щедро с удовольствием ем. Я ведь вчера не успела съесть ни одного крабика. Улыбаюсь, вспоминая Алёнку. Затем жалею её. У этого милого создания такая чокнутая семья. Сразу после завтрака дверь камеры распахивается. Чайкина на выход с вещами. Что случилось? Едва владею голосом.